Глава вторая. Глаза боятся, а руки делают. Матерящийся сквозь зубы Егор запустил грубое сканирование звездной системы, которая немного подсластила пилюлю, выявив помимо двух планет еще и астероидный пояс между ними. «Ну вот, жизнь-то налаживается!» — радостно произнес Гриша, увидев выведенную на общий экран информацию о системе. Погоди радоваться. Сейчас Егора как никогда раздражал вечный оптимизм друга. Сначала надо просканировать планеты и пояс более детально. Хорошо, старик, я тебя понял. Направляемся к внешней планете. Крузенштерн после выхода из червоточины имел небольшую остаточную скорость, поэтому Гриша подкорректировал курс и врубил субсветовые движки, использовавшиеся в обычном пространстве. Вместе с топливом побежали и первые расходы. Мозг Егора их учитывал на автомате. Для него всю жизнь можно было разложить на категории «приход-расход», «прибыль-убытки». Если они не найдут в системе топлива, то его придется покупать. А счет, как реальный, так и игровой, Егор опустошил полностью. гриш уже подобные мелочи никогда не интересовали. Он вывел движки в форсажный режим, на котором туша Крузенштерна устремилась к внешней планете на всех парах. Но и расход топлива увеличился почти на 30%, успешки довольно высокая цена. Однако Егор зря волновался. Станция сканирования на Крузенштерне оказалась великолепной. Еще на подлете она определила вторую планету системы как газовый гигант и выдала данные о составе его атмосферы. 80% водорода – просто подарок для решивших обжить эту систему. Водород – это дешевое универсальное топливо, подходившее в том числе и для кораблей. «Эх, убедился, что нам не самый отстой попался!» Продолжил лучиться оптимизмом Семенович. Он пустил Крузенштерна по стационарной орбите и перебрался за другой пульт. «Ты чего удумал?» — с подозрением спросил Егор. «Развертываем очистительную станцию!» Увлеченно размахивая руками перед интерфейсом, ответил Гриша. «Да ты что творишь?» Егор сорвался со своего места, но помешать другу не успел. Вот же блин. всё оборудование поставлялось в запечатанных наглухо контейнерах. Причем эти контейнеры после вывода на орбиту самораспаковывались, образуя платформу с установленным на ней оборудованием. Дополнительно ничего монтировать не надо было. Нажал виртуальную кнопку на панели — и станция запустилась, отправляя к газовому гиганту дроны-сборщики. Привезенную ими смесь газов, добытых в верхних слоях атмосферы, она тут же перерабатывала, накапливая водород и выбрасывая в вакуум ненужные примеси. Наблюдать за развертываемой очистной станцией было одно удовольствие. Но удовольствие это Егору сильно снижал тот факт, что распакованную станцию можно продать на аукционе только за чисто символические деньги. «Семёныч, я тебя прошу сильно поумерить свой пыл и все следующие действия предпринимать только после совместного обсуждения!» Психанувший на друга Егор перешёл на официозный стиль общения. на старик!» Семенович на зубовный скрежет приятеля не обратил никакого внимания. Все его мысли были поглощены обустройством их системы. Он перепрыгнул за пилотский пульт. О, навигационный справочник запрашивает новое название для неисследованной звезды. Продолжим традицию уникальности. Пусть будет, пусть будет Виктория 13. Семёнович взревел Егор. «Мы о чем только что говорили? Все решаем коллегиально». «Ой, да название не принципиально. Если что, поменять потом можем». «А так получился интересно оксюмарон». «Так, сейчас пояс астероидов исследуем и к первой планете отправимся». «Хотя... стоп. Нафига нам туда-сюда мотаться? У нас же геолога-разведчик есть». Гриша прыгал от одного поста управления до другого, как блоха. Оно и понятно, в виртуале нарезвость игроков возраст никак не влиял. Несколько взмахов руки, и Крузенштерн выстрелил в сторону оставшейся неисследованной планеты автоматизированный дрон-разведчик. «Я и купил», — схватился за голову Егор Филимонович. «Конечно! Шесть штук!» — добил его Семенович. «Да не переживай ты так! Мы только встали на путь обретения невообразимого богатства! Станем еще и звездными баронами! И, может, даже королями? А я так вообще наконец-то до адмирала дослужусь! Думаешь, это наша первая система? Мы еще, ух, как развернемся!» И Гриша действительно развернулся не на шутку, расстреляв еще три геолого-разведчика по астероидному полю. «Эй, не спи!» — окрикнул Семенович обалдевшего от вала растрат Егора. «Подключайся к сканированию! Нам надо охватить как можно больше объем пространства!» И через минут двадцать упорных трудов они охватили. Настроение, правда, поступившая на Крузенштерн информация, Егору не добавила. Практически весь астероидный пояс на экране горел тускло-красным. Кое-где проглядывались и оранжевые вкрапления. Но на сияющий изумрудами клад астероидное поле похоже не было. В звездных баронах полезные ископаемые получали цветовую идентификацию по системе КОЖЗГСФ. Вроде бы от этой аббревиатуры волосы должны дыбом вставать. Но расшифровывалась она предельно просто. На манер детской считалочки – Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. С правой стороны списка ресурсы были красные, типа вездесущего в космосе железа или углерода. Стоили дешевле всего и в простонародье назывались коммонами. Надо? Иди на рой с любого астероида. С левой же стороны находились ресурсы фиолетовые, самые редкие и экзотические, на добыче которых реально сколотить состояние, причем не только виртуальное. Но такими Виктория-13 своих новых владельцев не одарила. Как не было в ней и синих, голубых и зеленых залежей. Вернувшийся с первой планеты дрон это подтвердил. Никаких залегающих близко к поверхности ценностей на ней не нашлось. «Приплыли!» — поморщился Егор, глядя на отчёт геолога-разведчика. «В недрах планеты обязательно должно быть скрыто что-нибудь крайне ценное». Но добыча этого ценного влетит в копеечку, да и редко когда себя окупает. Поэтому большинство игроков предпочитает потрошить доступные астероиды. Да никуда не приплыли! Планета-то земного типа! Суховато, конечно, воды мало, сплошной песок, но дышать там можно без скафандра. терраформировать формировать ее в более приятное местечко расплюнуть, а по деньгам недорого... «Может, Виктория насчет ресурсов и не блещет, но в качестве постоянной базы для средненького клана она идеальна. Гляди, источник топлива у нас есть. Прокинем гелиостанции, будет и энергия. Для обслуживания и ремонта кораблей ресурсов в принципе хватает. Мы ж глубокого сканирования не делали, но тут и редкие элементы точно должны быть. Просто забуриться поглубже надо». Пусть на продажу не хватит, зато собственные потребности закроют. Егор призадумался крепко. В принципе, Семёнович дело говорил. Клан база на Виктории должна получиться довольно крепкая. Не роскошная, но и не самая убогая. Миллионов на ней не заработаешь, но затраченное отбить вполне реально, если из нее максимально красивую конфетку сделать. Бери на себя электроснабжение. Мозг Егора переключился с плача по бездарно потерянным деньгам на их быстрое возмещение. А то у нас даже честная станция на орбите гиганта простаивает. Лети на своей яхте, я же на Крузенштерне выдвинусь к потенциально обитаемой планете и посмотрю поближе, что так и как. Все будет сделано, товарищ главный инженер. Григорий шутливо отдал честь и рванул к шахте гравилифта. Перед ней он остановился и обернулся. «Давай, Филимонович, включай свою думалку на полную катушку. Ты в девяностые целую верфь вытянул, а я боевой корабль отраспила спас. Неужели мы с какой-то космической игрулькой не справимся?» Гриша очень обрадовался, что его друг, наконец, отошел от морального нокаута и, засучив рукава, взялся за дело. Егор был настоящим буйволом, если он впрягался в Ермо, то тянул лямку до конца, чаще всего победного. Приятели в такой ситуации и познакомились, когда на Балтийские верфи Григорий Семенович привел свой эсминец безупречный. На ремонт и тотальную модернизацию. Получив доклады от осмотревших корабль бригад, Егор Филимонович вынес вердикт. «Безупречный дешевле будет попилить на иголки, чем снова поставить в строй». Ох, и зарубились они тогда с Гришей. Капитан сильно осерчал, что какой-то там инженеришка, мазута сухопутная, решил его красавца списать. Дело чуть до драки не дошло, но Егор проникся тем, как к своему кораблю относился Гриша. Предусмотренный план ремонта они переделывали вместе, стараясь и в смету попасть, и модернизацию провести не на бумаге, сделав из старого эсминца красу и гордость морей. Впряглись тогда в задачу практически невыполнимую, но они ее решили. Вместе. Из трюма Крузенштерна выпорхнула гордость Семеновича. Яхта-бестия. Яхтой она числилась только по судовому реестру. На самом деле от яхты там был только быстроходный корпус, обвешанный боевыми модулями, улучшенным щитом, мощными двигателями, ракетной установкой и двумя курсовыми лазерными пушками. Причем при ее создании Гриша готовыми комплексами не пользовался, он сопрягал все системы по старинке, вручную. Игра это позволяла, но результат такого гаражного тюнинга всегда непредсказуем. Компоненты могли друг с другом работать некорректно. Но Гриша человек упертый. Правда не всегда там, где надо. Он перебрал кучу вариантов модулей, потратил полгода своей жизни, но добился того, что его жуткий гибрид летал, стрелял и при всем при этом не думал самоликвидироваться. Одноместный кораблик же он выбрал, потому что по его признанию накомандовался. Яхта тянула за собой сразу два контейнера с оборудованием на гравизахватах. Перед Семеновичем стояла задача не из простых. Прикрываясь мощными щитами бестии, он должен был распаковать на орбите звезды два огромных диска солнечных панелей. Егор же направился к первой от белого карлика планете. Будущих покупателей надо сразить наповал, бесконечно щедрыми дополнительными опциями. Громадина Крузенштерна зависла на орбите Виктории-1. Его трюмы открылись, и на планету посыпался целый ливень подарков. Контейнеры с планетарным оборудованием оснащались одноразовыми тормозными двигателями и приземлялись в заданной точке без какого-либо участия человека. С местом для новой базы заморачиваться сильно не пришлось. Как и сказал Гриша, Виктория-1 представляла из себя покрытой пылью и песком тускло-оранжевый шарик с редкими вкраплениями небольших и сильно засоленных болот и озер. «Место в идеально ровных пустынях под базу. Выбирай, не хочу». Егоры выбрал пятачок поближе к экватору и начал наблюдать, как сами собой развертываются жилой и складной модули, гравитационный колодец, предназначенный для посадки кораблей и отправки грузов на орбиту. Рядом с этими серыми коробками выросла еще одна покрупнее, да и функцию это строение несло наиважнейшую. Пока всеми автоматизированными процессами и дроидами командовал ИИ с Крузенштерна, но системе нужен собственный мозговой центр — СОП, Центральный операционный процессор. Этим и должен был заняться, но только после подключения к нему питания. «Гриш, что у тебя с солнечными панелями?» вызвал друга Егор. «Для наземной станции нужна энергия». «А одну панель уже смонтировал». Семенович тяжело дышал. «Может, ну его нафиг со второй? Тут жарко, как в парилке». Вот этого егора и боялся. Нет, Гриша-мужик заводной, но завод у него иногда быстро заканчивается. Только загорелся новой идеей, тут же погас. «Как это не надо? Делай все как для себя». «Ай, черт! Ты для себя-то все как попало делаешь. Короче, все делаем на совесть. Делай хорошо, будет хорошо. Никакой халтуры, ты понял?» «Так точно!» — ответил немного расстроенный Семенович. Закончу с панелями и потом потяну к нам сеть ретрансляторов энергии. Ты тоже шевели ластами шустрее, чтобы все было готово к тому моменту, как я энергию подам. Пользоваться купленными за реальные деньги комплектами для сборки структур было одно удовольствие. Отдавай команду и любуйся на ее выполнение. Егор развернул группировку радаров на орбите первой планеты, названной незатейливо «Виктория-1». Теперь и муха не проскочит в их системе незамеченной. К ним присоединились еще три складских модуля. Они требовались для работы еще одной важной структуры – фабрикатора. Это устройство было связано со складскими модулями трубами грузовых конвейеров. Из них оно тянуло сырье, а обратно отправляло готовую продукцию. Работал фабрикатор на молекулярном уровне, собирая из молекул, как по кирпичику, объекты любой сложности. Были бы для них программные чертежи. Чертежи и Гриши в лотерейных билетах попадались, да еще и Егор их щедро закупил. Их фабрикатор мог воспроизвести запчасть или даже любой из уже построенных модулей. Из трюма выплыл еще один небольшой прямоугольный контейнер, который нырнул в открывшуюся нишу в боку фабрикатора. Первый модификатор, или, как игроки его называли, мод, на оборудовании стоял. Мод-преобразователь был способен один элемент трансмутировать в другой, но только в пределах одной ресурсной группы. Красные элементы только в красные, к примеру. Какой-нибудь дешевый бор в такой же дешевый углерод, а не в дорогущей Франции. Однако трансмутация все равно была крутой фишкой, позволяющей не мотаться туда-сюда по планетам в поисках недостающих для производства ресурсов. Нет алюминия, но есть магний? Не проблема, трансмутируем. Именно обеспечением фабрикатора ресурсами Егор и решил заняться. Не дожидаясь, пока его друг протянет к Виктории-1 от солнечных батарей сеть ретрансляторов энергии, он направил Крузенштерн в пояс астероидов. Здесь оставалось запустить последнее звено производственной цепочки – переработчик. Как и у очистительной станции, у переработчика были собственные дроны. Их завод запускал к астероидам. Те привозили добытую руду, которую он очищал, И, как можно догадаться из названия, перерабатывал твердые ресурсы в кубы слитки, жидкости и газы разливал в баки. К переработчику Егор сразу докупил и грузовую автоматизированную баржу. Она доставляла собранные ресурсы сразу на склады. Состоящая из трубчатых ферм платформа с серым кубом переработчика повисла рядом с полем астероидов. Несмотря на идеальную форму кресел на капитанском мостике Крузенштерна, Егор почувствовал, что у него до онемения затекла спина. Он бросил взгляд на таймер. Ого! А игровая сессия ведь уже седьмой час продолжается. Непростая эта работа — делать конфетку из целой звездной системы. — Чего зови, старик! — раздался в эфире Гришин голос. «Да я слегка утомился», — честно признался Егор. «Не время сейчас утомляться и расслабляться. Готовь стыковочный шлюз. Я причаливаю. А ретрансляторы? Надо же закончить. Ой, не пыли. Уже всё сделано. На радар посмотри». Егор бросил взгляд на радар. И верно, Семенович разбросал по системе 12 ретрансляторов, передававших мощными импульсами выработанную солнечными станциями энергию. «Только без меня не начинай!» – раздался еще один Гришин вопль в эфире. «Я уже нажал, и отчет пошел!» – подначил друга Егор, и тут же едва не пожалел об этом. Гришина Бестия влетела в сигарообразный корпус Крузенштерна на полном ходу, почти не отрабатывая тормозными двигателями. Егор зажмурился, ожидая услышать удар, скрежет металла и завывание аварийных систем. Но обошлось. Семенович был пилотом от Бога, даром, что в летуны не пошел. «Блин, как ты мог!» Он буквально выкатился кубарем из «гравилифта». «Жду я, жду! Садись уже!» Руки Егора пробежались по интерфейсу, и система, названная на скорую руку «Виктория-13», начала оживать. От одного ретранслятора к другому понеслись желтые вспышки света. Первыми включились и вышли на полную мощность радарные установки. «Какая картинка!» Восхитился Семенович, когда посреди мостика возникла трехмерная голограмма, демонстрирующая всю их систему до последнего камушка. «А зум-то какой! А разрешение? Эх, мне бы такой радарно на безупречном! И что бы ты на нем делал? Чаик считал над авианосной группой вероятного противника?» Гриша хотел было бросить в ответ что-то едкое, но сдержался. С Егором насчёт реальных заслуг и успехов советского военного флота они спорили давно. Он приблизил зону вокруг планеты гиганта. Из куба очистительной станции вылетел десяток дронов. Построившись в клин, железные птички строем нырнули в атмосферу газового гиганта. Засуетились автоматические сборщики ресурсов и возле астероидного пояса, каменные глыбы которого осветились вспышками плазменных буров. «Давай и оборонительные системы запустим», — увлекшись процессом спросил Гриша. В трюмах Крузенштерна покоились еще комплекты для 25 самоустанавливающихся турелей. Эти передвижные орудийные платформы были оснащены собственными двигателями, которые позволяли им медленно передвигаться и поворачиваться в поисках целей. Они подключались к общей энергетической и радарной сетям и могли работать по вражеским объектам как в полностью автономном режиме, так и получать с цели указания из центрального операционного процессора. Состояли они из платформы, двух спаренных трехствольных скорострельных орудий, примастившегося между ними купола радара и контейнера боепитания на 8000 снарядов. «Знаешь, оборона звездной системы – штука такая, интимная. Производственные цепочки мы установили по классике. А вот как и что оборонять, пусть уж покупатели решают», – не согласился с другом Егор. «Мы им все добро, хранящееся в грузовых отсеках Крузенштерна, передадим, и уж пусть они сами решают, что и куда ставить». «Эх, и жаль такую красоту продавать!» Сид продолжал играться со сканером, разглядывая Викторию-13. «Ты ж понимаешь, что без редких полезных ископаемых мы эту красоту год окупать будем, если вообще сможем окупить». «У нас ни людей нет, ни дополнительных денег для вложений». «Да понимаю я», — с печальным вздохом Семенович вызвал на основной монитор сводку о системе. Система Виктория-13. Солнечный генератор. 2. Включен. Исправен. Ретранслятор энергии. 12. Включен. Исправен. Планеты. Виктория-1. ЦОП. 1. Включен. Исправен. Жилой модуль, 1, включен, исправен. Складской модуль, 1, включен, исправен. Гравитационный колодец, 1, включен, исправен. Радарный спутник, 5, включен, исправен. Фабрикатор, 1, включен, исправен. Виктория 2, очистительная станция, 1, включен, исправен. Пояс астероидов. «Переработчик один. Включен. Исправен. Флот боевой. Отсутствует. Флот гражданский. Колониальный носитель Иван Федорович Крузенштерн. Автоматизированная грузовая баржа». «Ну вот, полный порядок», — удовлетворенно отметил Егор. «Давай начинать ворошить свои контакты». Гриша был человеком общительным. Он как в реальной жизни с людьми сходился с первой фразы или первой рюмки, так и в виртуальном мире прыгал из одного клана к другому. Успел побывать и пиратом, и охотящимся за ними патрульным, и командующим флотом, и вымазанным с головы до ног в астероидной пыли шахтерам. Знакомств в звездных баронах он накопил массу, и самое время эти знакомства с толком использовать. Реализм в игре оставался на высоте, чтобы пообщаться с другими игроками, надо было использовать узел связи. Каких-то условных и отдельных от игры чатов не существовало, поэтому Гриша перепрыгнул за пульт связи. «Я кланов 15 знаю, которые у нас векусью с руками оторвут, аукцион устроим. Начнем с миллиона кредов. Нет, с двух. А может, сразу десятку бахнем?» Довольно потер руки Семенович, предвкушая гигантские деньги. «Ты цену сразу не лупи, отпугнешь», — предупредил друга Егор. «Не учи, я в игре столько всего наторговал». «Итак, контактики, контактики, ну-ка покажитесь». э че че-то... э Гриша завис перед патрулем со слегка отвалившейся челюстью. «Вообще ни одного знакомого онлайн». «Да и кланы какие-то странные». «С Гришей всегда так. Если ему и везет, то только внезапно и не запланировано». «Империи какие-то, корпорации, гильдии и сословия». Семёнович задумчиво листал список, не находя ни одного знакомого названия. «Причем у нас с большинством нейтральные отношения». «Да что за хрень происходит?» Вместо ответа Егор переместился за навигационный пост. «Включаю гиперволновой маяк». С этой секунды все соседние с Викторией 13 системы узнали о существовании в ней базы. Но и приятели получали данные о своих соседях. «Пошли данные с карты. Вывожу на главный терминал». «Мать моя женщина!» Похнул Гриша, глянув на объемную голограмму окружавшего Викторию-13 пространства. «Это что, Бак?» Даже нечасто бывавший в баронах, Егор с одного взгляда понял, что со Вселенной приключилась какая-то непонятная штука. Границы территории между кланами и коалициями игроков изменились волшебным образом. Приятели, конечно, выпали на довольно продолжительное время из реальности, обустраивая Викторию. Но карта все равно не смогла бы успеть настолько сильно измениться. «Ни одного знакомого названия!» Гриша хлестко шлепнул себя по лбу. «Блин! Нас на другой сервер закинула, Филимоныч! И судя по многочисленности освоенных систем, мы сейчас у китайцев!» «А, с одной стороны, хорошо, у них перенаселение, они за Викторию больше денег отвалят». «Стоп, Егор с нежностью относился к своим финансовым вложениям, поэтому заключать сомнительные сделки никогда не торопился. Если это баг, то продажу системы администрация может аннулировать. А потом еще решить, что мы это специально подстроили, и наши аккаунты забанить. Можем потерять деньги». «И что ты предлагаешь?» «Напишем в техподдержку. лицо программный сбой. Пусть они над ним голову и ломают. И перемещают нас обратно вместе с имуществом на родной сервер. Так будет безопаснее. Вечно ты осторожничаешь там, где по-быстрому денег нарубить можно». В запале произнес Гриша и тут же осекся под тяжелым взглядом, которым его одарил друг. «Пишем в техподдержку» причем сразу вдвоем. Ждем ответа». Гриша картинно застонал. Ждать ему удавалось тяжелее всего в жизни. Однако, вопреки его мрачным предчувствиям, ожидание надолго не затянулось. «У меня в интерфейсе кнопки «Помощь» нет», сообщил Гриша уже через секунду. «У меня тоже. Видимо, глюк совсем серьезный. Ладно, выходим и пишем им через сайт. Идея была очень трезвой». «Если бы ни одно серьёзное «но». «Кнопки выйти у меня тоже нет», — огорошил друга Семёнович. «Да быть такого не может. Хотя...» «Блин! Где она?» Старики приуныли. Они-то, несмотря на седые бороды, себя считали, если не продвинутыми пользователями, то хотя бы опытными. А тут такая оказия приключилась».